Глава 28. Вместе с гневом из моего тела выплескивался огонь. Он был таким живым, настоящим. Теплая, ласковая энергия, не причиняющая мне вреда, но разрушительная для других. Она обжигала вены, несла капельку безумия, адреналина, делала меня смелее, дарила ощущение всемогущества. Ошейник на моей шее расплавился. И стек к ногам крупными тугими медными каплями. Они попали на одежду, на кожу, и в этих местах образовывался ожог, причиняя боль. Я шипела, стиснув зубы, и свет хлынул сам собой. Подарок, оставленный дорогим отцом, больше не мог сдерживать мою силу. Рванула к стене и, не находя выхода, просто ударила в нее сырой энергией. А вот когда камни над моей головой угрожающе задрожали... Пришлось искать другой выход. Правда, недолго. Бетонный блок заскрипел и отъехал в сторону, впуская вооруженных стражников. Один держал на готове сотканную из тьмы плеть, второй — короткий одноручный меч. Огонь бурлил в крови и требовал выхода. Он словно проснулся от глубокого сна и был голоден. Очень голоден. Понятия не имею, откуда он взялся, но разве это имеет значение? Ударила волной пламени на наотмаш. Тела разметались в разные стороны, будто тряпичные куклы. Времени убеждаться, меченые эти люди или нет, не было. Я просто не стала их добивать. Бросила лежать без чувств и рванула на повторившийся вой. Коридоры петляли и пересекались. Я освещала себе дорогу светом и... наткнулась на порождение мрака. Усмехнулась, спуская тьму. Довольно заурчав, сила кинулась пожирать новообращенных... С характерным утробным чавканьем. Я успела вовремя в тот момент, когда человек был готов нанести Тею удар, парень лишь прикрылся руками, и где-то в подсознании мелькнула догадка, что он просто израсходовал свой резерв, он у него и так был практически пуст. Ударила огнем, боясь задеть соседа, но пламя лишь коснулось его лица и отступило, не причинив вреда. Какая послушная стихия, не то что тьма, с тьмой сложнее. Она барышня капризная и своенравная. Может, поэтому король ввёл запрет на обучение женщин, боясь, что они попросту не справятся? Гораздо ведь логичнее передать дар сильному мужчине. Надеюсь, я смогу доказать, что и девушки способны управлять тьмой не хуже. Тея хотелось обнять и одновременно стукнуть. Его руки были в чудовищном состоянии, но парень никак не показывал боль. Он хорошо держался. Умудряясь шутить, я тоже старалась. Алекс отправился в академию. Может, удастся предупредить ректора. Произнесла, чтобы отвлечься, пока свет окутывал израненные запястья парня. Но Эдвард... Я осеклась. В общем, меня похитил и хотел использовать отец Алекса. Нужно его остановить. Сара в опасности. «Тогда ты иди, а я тут останусь», просто заявил Тейх, заставив меня изумленно хлопать глазами. Он мягко улыбнулся и пояснил. «Я израсходовал весь запас темной энергии. Со мной ты будешь выбираться в два раза дольше. Неизвестно, сколько там этих тварей по коридорам бродит, и тебе придется меня защищать». «Сейчас ударю», — процедила на выдохе, внезапно разозлившись. «Что за глупости несет этот противный мальчишка? Мы выйдем отсюда вместе. Это не обсуждается». Я попробовала укрыться тьмой, чтобы уйти в серый мир но меня вытолкало обратно. Вероятно, Эдвард позаботился об этом и установил защиту. «Не упрямся. Один ты справишься быстрее», — возразил он, опуская зажившие руки. «А я буду тихо сидеть здесь и ждать ректора», — сам сказал. А Алекс отправился предупредить его. Тей наклонился и поднял с пола кинжал, которым я перерезала веревки. «Оставить его в лабиринте кишащим мраком? Да он верно спятил». Шестеренки лихорадочно вращались в моей голове, вынуждая думать. «Должен же быть выход! Должен!» «Как происходит пополнение резервов?» «Что?» — непонимающе переспросил Тей. «Как ты собираешь темную энергию на полях?» — повторила раздраженно. «Ну, открываю потоки и позволяю ей...» «Открывай!» — рявкнула нетерпеливо. «Что?» «То! Открывай потоки, будем вливать!» — велела непреклонно. Тэй ошеломлённо моргнул, но я не дала ему опомниться. «Быстрее я времени мало. Если не получится, обещаю, брошу тебя здесь и уйду спасать это долбанное королевство. Ну!» «Ладно, ладно», — сдался Тей, обреченно прикрывая глаза. «Постарайся только не убить меня». «Это я должен говорить», — усмехнулась невесело. «Очень надеюсь, что ты понимаешь. Это для дела». «Мне не нравится твой взгляд». Недовольно поморщился он но смог настроиться. Я чувствовала приближение новообращенных, поэтому пришлось поторопиться. Не оставила себе возможности сомневаться. Надеюсь, Тэй простит меня потом за эту выходку. Опустила руку ему на затылок и рванула на себя, позволяя силе свободно струиться по жилам и впилась в рот парня. Это не было похоже на поцелуй. При передаче дара мужу все происходит несколько, мм нежнее и замычал, пытаясь вырваться. Но я удержала, подключив ко тьме свет, укусила его за губу, чтобы не противился, и раскрыл рот пошире. Сила вливалась волнами. Она выплескивалась через край. Но у меня ее столько, что не жалко. Пусть бьет, пусть жалит, лишь бы прижилась. Лишь бы попала в открытые потоки Тея. «Хватит», — хрипло выдохнул он, отцепив меня от себя зеленые глаза подернула пелена тьмы. И правда, хватит, усмехнулась отступая. Надо же, даже не чувствую себя опустошенной. Ты... Зло выдохнул сосед, но бессильно опустил руки. Нужно было предупредить, что все будет именно так. Да какая разница, на кону не только нашей жизни. Ты этого не понял? Вдруг я не справлюсь один с Эдвардом. А так ты будешь на подмоге. «Не говорит же, что я просто испугалась бросать его здесь. Испугалась потерять. И технически это не поцелуй». «Лучше молчи», — угрожающе предупредил Тэй, а с его пальцев сорвалось облачко тьмы. «Видишь?» — усмехнулась самодовольно. «Твой резерв полон под завязку. Теперь мы можем выбраться вместе?» Сосед вытер рот рукавом пыльного калета и кивнул. «Правда, я чувствую себя немного странно, слишком бодро». Чувствую вибрирующую силу внутри. После полей дурмана такого не было. Я пожала плечами. «Так жены передают дар мужьям в свою первую брачную ночь. Наверное, немного отличается от того, как ты собирал энергию с полей». На Тея было жалко смотреть. И я не сдержалась, хохотнув, за что получила ощутимый удар локтем в грудь. «Хм, понял», — выдохнула Сипла. «Больше ничего подобного не говорю». «Я пойду первым», — мстительно произнес он и направился к проходу. «Какие мы ранимые! Подумаешь, с парнем губами коснулся. Для дела же. Можно подумать, я млела от удовольствия. Это, между прочим, был мой первый недопоцелуй. Чего уж драму устраивать?» Так отвлеклась на собственные мысли, что едва не пропустила момент приближения теней. Ударили стейм одновременно. Клубы тьмы сплелись змеями, и слаженно душили твари, разнося по лабиринту чудовищные вопли. «Спасибо», — ошеломленно выдохнул Тей, взглянув на меня. «Полагаю, это благодарность за то, что поделилась даром. Есть только одна загвоздка. Я, вероятно, уже не смогу сделать это со своим будущим мужем. Ну, слышала, после первой передачи силы между парой образуется связь, которая позволяет это делать впоследствии. А вот насчет повторных браков... Мне ничего известно не было, как и насчет передачи силы между двумя мальчиками. Ведь технически я все еще он, мальчик. Забудь. Я зажгла на ладони свет и едва не закричала, увидев вынырнувшего из темноты человека, а за ним еще одного. Я же говорил. Победно ухмыльнулся ректор. Только эта земля не используется Фейном, а зернохранилище отлично подходит, чтобы устроить катакомбы. «Магистр Филч?» – растерянно произнес: Тей. «Мы шли вас спасать, а вы уже...» – иронично отозвался наставник. «Нет времени», – Одернула я. «Господин Данг. Это сделал Эдвард Дауман Рай. Он хотел использовать меня в покушении на короля и... Сейчас Сара в опасности. Уверена, эта сволочь запятнала ее мраком, чтобы было проще управлять. И сейчас они, как ни в чем не бывало, должно быть отправились на ужин с Кристофером». Уверенно ректор понял, что Сара – это девушка, заменяющая меня, моя подруга. Филч, став серьезным, произнес ректор: «Отправляйся за подмогой, а я беру ребят и иду на ужин к семейству Фейн. Как думаете, они обрадуются? Очень. Усмехнулась, уже не переживая, раскроют ли меня. Главное спасти Мию и сделать так, чтобы мой мерзавец отец понес заслуженное наказание. Со всем остальным разберусь позже». Кто уже знал, что разбираться придется уже так скоро. Задача усложнилась, когда мы не смогли по изнанке проникнуть в особняк фейнов. Все поместье было надежно защищено даже извне. Пришлось выходить у ворот и пугать стражу герцога своей настырностью. Ну и внешним потрепанным видом. Элиот Данг! насмешливо представился ректор, зажигая на ладони свет. Мы с Тейм держались рядом. И выглядели, наверное, впечатляюще. Грязные, в драной одежде и следами крови на ней. «В особняке находятся подозреваемые в заговоре против короны. Если станете препятствовать, я буду вынужден доложить о вас королевским тьмагом. «Но, сэр...» — свет озарил растерянное лицо небритого мужчины. «Лет за тридцать на вид». «У вас должна быть официальная бумага с печатью короля или гильдии. Это чужие владения, собственность герцога Фейн». «Мы не можем так просто вас пропустить, основываясь лишь на ваших словах». Улыбка ректора стала зловещей. «Аж мороз пробежал по коже. Жуть!» «Сержант, у вас со слухом проблемы. Я говорю о перевороте, о государственной измене. Сообщите вашу фамилию. Я доложу его величеству, кто покрывает предателя. Монарх должен знать своих героев в лицо». Сержант нервно сглотнул, переглянувшись со служивцами. А я усмехнулась. Вот тебе и ректор. Вот тебе и Элиот Данг. Да он, похоже, таких, как мой отец на завтрак ест. Но, сэр, в любом случае я вынужден доложить о вашем визите герцогу. Не очень уверенно возразил он. Ректор изумленно моргнул. Доложить? Чтобы заговорщик бежал? Где я его потом ловить буду? Сержант. Теряя терпение, выдохнул ректор. Я оценил ваше чувство юмора. Но подумайте сами, кем бы хотел оказаться его светлость в данной ситуации. Сообщником предателя или человеком, оказавшим содействие. Думаю, герцог больше обрадуется, получив письменную благодарность от его величества, чем окажись он под следствием. Сержант побледнел еще больше, но был вынужден отступить. Ворота, наконец, распахнули, впуская нас. Я даже немного позавидовала выдержке ректора. Понятно, что нас не ждут. И спешить особо некуда. Но я бы уже превратила эти проклятые ворота в тлен, напугав стражников тьмой до сердечного приступа. «Давайте разделимся», — предложил тьмак, остановившись. «Са, хм, Сиэль пойдёт через главный вход. Тей, давай через служебный, а я... Я через окно». Мой рот недоуменно приоткрылся. «Вы с ума сошли?» «Люблю эффектное появление», — невозмутимо хмыкнул ректор. А его глаза сверкнули опасным огнем. Теперь я думаю, что между ним, моим отцом и мной есть кое-что общее, не только свет, но и пламя. Действуйте осторожно. Есть вероятность, что эта мразь будет прикрываться людьми. Постараемся без жертв, напутствовал ректор и, погасив сферу, скрылся в темноте сумерек. Надеюсь, насчет окна он пошутил, заторможенно произнес Тэй, глядя тьмагу вслед. «Не уверен», — отозвалась скептически и махнула рукой. «Ладно, я пойду прямо. А ты давай вокруг. Прикроешь, пока я все внимание беру на себя». «Не чуди там», — сдержанно произнес парень, настороженно взглянув на меня. «И... смотри, не пострадай. Травмы можно получать только во время наших тренировок, понял?» «Понял», — усмехнулась и, нагло послав воздушный поцелуй, рванула к главному входу. Пока меня не травмировали прямо сейчас. Появление Алекса я скорее почувствовала, чем заметила. От сердца отлегло, все это время находилось в напряжении, боясь, что призрак исчез, пожертвовав собой, чтобы позвать ректора, а сейчас отпустила. Когда постучу сообщи о приближении дворецкого к двери, попросила шепотом, взбегая по мраморным ступеням. Будь осторожна! Напутствовал брат и прошел сквозь стену. Постучав тяжелым металлическим кольцом, я притаилась, ожидая сигнала. Церемониться, как ректор, уговаривая Дворецкого впустить незваного гостя и не сообщать об этом герцогу, не было никакого желания. Каждая клеточка подрагивала от нетерпения и даже кожу покалывала от нахлынувшего волнения. «Там моя подруга, которая, вероятно, сильно напугана и которую я не смогла защитить. Так хотя бы постараюсь скорее спасти» чтобы каждая секунда не казалась ей мучительной вечностью. «Сара, давай!» Тело пронзило боль, и я спустила тьму. Как только дверь распахнулась, мягко уложила пожилого мужчину на пол, не давая ему возможности что-либо понять. Тьма давила. Я не хотела ранить ни в чём неповинных людей, поэтому действовала максимально осторожно, усыпляла с помощью тьмы и не давала телу просто рухнуть. Туман стелился под ногами, смягчая падение. В сверкающий вестибюль выбежал лакей. С ним поступило также. Слабые люди. Что они могут? Потом обязательно проверю, не пострадал ли кто. А если потребуется, излечу светом. Я не мой отец. Я не стану чудовищем. На пути в трапезный зал встретилась служанка. Успела схватить ее до того, как закричит. Развернула к себе спиной, зажав ладонью рот, и вкратчиво прошептала на ухо. "Заорешь, покусаю, ясно?» Трясясь от страха, девушка часто закивала. Толкнула дверь служебного помещения и заперла девицу там. «Сиди тихо, скоро тебя освободят. Просто жди». Велела строго перед тем, как подпереть дверь шваброй. Перед залом остановилась и еще раз попробовала пробиться наизнанку, но плотная невидимая преграда не пускала. Что ж, Придется немного навести панику. «Алекс, посмотри, где сидит наш отец с Элайзой!» Велела едва слышно, все время озираясь по сторонам. Призрак скрылся за стеной и меньше чем через минуту высунул голову. «Эдвард рядом с Мией, на дальнем от входа конце стола. С левой стороны Элайза сидит напротив рядом с магом, который накладывал на тебя иллюзию». «Зачем он здесь?» «Вот и я хотела бы знать». «Ладно, нужно действовать, но если просто войду через двери, Эдвард успеет среагировать. И тогда Мия может пострадать. Тогда...» «Что нужно сделать, чтобы выманить людей из своего дома?» «Правильно, поджечь его». Я на мгновение испугалась, что не получится призвать огонь и подпалить эту адову дверь. Но пламя хлынуло по венам легко и непринужденно. Кажется, его больше ничто не сдерживало. Главное, все тут не сжечь дотла. Перестраховавшись, подпалила ковровую дорожку, напустив дыма, который медленно затягивала под дверь в зал. Послышались взбудораженные громкие голоса, раздался топот ног, и я приготовилась бить Эдварду в спину. Он самый опасный. Его нужно хотя бы дезориентировать на время и успеть спасти Мию. С дальнего конца коридора, пригнувшись мне навстречу, бежал Тейх. Ты что устроил? шепел он в изумлении, глядя на тлеющий ковер. Стой на месте! велела шепотом призывая тьму. И тут звон бьющихся стекол заставил нас оцепенеть. А в следующую секунду двери вынесла с петель таким мощным ударом, что они просто разлетелись в щепке. Я успела лишь прикрыть глаза рукой и немного пригнуться. Дым проникал в легкие, не давая нормально сделать вдох. Теперь идея поджечь ковер. Уже не казалось мне такой хорошей». За взрывом последовали крики и новые вспышки огня и света. Я смогла что-то разглядеть, но не могла сориентироваться. Кристофер стоял недалеко от входа с поднятыми руками и маской ужаса на лице. Рядом на полу лежала его мать, кажется, без сознания. А герцог Фейн стоял с противоположной стороны. Мак иллюзий прятался под стулом. Слуги забились по углам. «Дайте мне уйти!» разъяренно кричал подпалённый Эдвард, волоча к выходу, «Мию!» «Дай уйти, или я сверну девчонке шею!» Ректор одной рукой удерживал за горло обратившуюся в кошмарного монстра Элайзу, который извивался и шипел, расплескивая мрак. Второй, с которой срывались потоки разрушительного пламени, смешанного с тьмой, загонял Эдварда в ловушку. «Я ничего подобного в жизни не видела!» Вибрировали стены. Вибрировал пол под ногами, дрожала мебель. Глаза Элиота Данка зловеще сверкали, и ни один мускул не дрогнул от напряжения. Эдвард, судя по всему, тоже попытался укрыться тьмой и уйти в серый мир. Но и его ждала досадная неприятность. Я медлила. Слишком крепко эта сволочь держала Мию, слишком близко к себе. было рванул ко мне, но я выставила руку, останавливая. Ладони нагрелись до предела, тело подрагивало, а мерзавец продолжал прикрываться моей подругой словно живым щитом, медленно продвигаясь к выходу. И хоть он и был к нам спиной, я не могла рисковать и использовать огонь или тьму. Есть большая вероятность задеть Мию, и тогда... Меня внезапно осенило, даже не успела додумать мысль до конца. «Приготовься!» — прошептала одними губами, Ты да и медленно кивнул не сводя с меня пристального взгляда. Раз, два, три. Выдохнула и рванула с места. За секунду преодолела расстояние между мной и Эдвардом, не боясь попасть под удар пламени. Оно не причиняло мне вреда. А вот тьма могла ранить. Только меня это не волновало. Схватила Эдварда за плечо, круто разворачивая к себе, и со всей мощи, на которую была способна, ударила мерзавца кулаком в нос. Его руки разжались, Мия выскользнула и... «Сара, беги! Я не контрол!» Она резко смолкла. Красивые некогда глаза налились мраком. «Нет!» — мелькнула паническая мысль, и я отлетела в сторону. «Ты безжалостно сбил меня, встав между мной и меченой подругой!» Эдвард развернулся к нам, но сделать ничего не успел. Его окутало жадное и удушающее пламя. Творился самый настоящий ад. Потому что ректора больше ничего не сдерживала. До того, как Тэй ударил, я успела окружить нас светом. Мрак стукнулся о защитный купол и недовольно зашипел. Мия билась в мерцающую стену, будто обезумевшая. Хотя нет, она и была обезумевшей. Ее еще можно спасти, выдавила хрипло, поднимаясь с пола. Тэй сверлил меня прожигающим взглядом. В зеленых глазах одна эмоция сменяла другую. Но отчетливо читался главный вопрос. Кто ты? Потом, отмахнулась, призывая свет, ты отвлекаешь Мию, я снимаю купол и вытравливаю из ее разума мрак. Это не займет много времени. Сосед только кивнул и больше не смотрел на меня.